Витольд Сосновский Уже второй раз меня вызывали в кабинет начальника отдела вместе с Игнатом, разумеется. Но привыкнуть к манере разговора Лапары за такое короткое время я, естественно, не успел. «Крайне любопытно», — сказал он, рассматривая нас по очереди своими прозрачными, почти не мигающими глазами. Каким образом дракон мог оказаться устрелявшего, В наше время проще достать лучевой пистолет, чем ракетный карабин. Игнат пожал плечами. Было видно, что его занимает какая-то мысль, однако я не настолько опытный физиономист, чтобы разбираться в выражении его лица. Да и разбираться, по сути, было не в чем. Лицо Игната постоянно спокойно, внимательно и серьезно. И лишь иногда в глазах мелькают иронические или насмешливые огоньки, говорящие о наличии у него чувства юмора и сбивающие, кстати, меня с толку. Ну хорошо, Лопара включил окно кабинета. Еще одна загадка к сонму прежних, причем тревожная. Давно мы не работали по социально опасным. «Утечка исключается?» — быстро спросил Игнат. Лопара из-под лобья взглянул на него. «Маловероятно. Драконы на земле имеются только в трех местах. В сейфах нашего отдела, у погранслужбы Даль разведки и в Военно-историческом музее». «Из наших хранилищ утечка исключена». Что касается пограничников и музея, выясните. Теперь о ваших дальнейших планах. Насколько я понял, вы не нашли ничего нового по делу группы Шерстова. У нас было мало времени на тщательное расследование, сухо сказал Игнат. В ближайшее время планируем провести на Ховен Випи поиск с помощью больших комплексов. Кроме того, выявлены любопытные детали по конфигуранту Золи. Лапара поднял брови. Поиск на B и На каком основании? Во-первых, потому что Ховинвип это около 6000 квадратных километров горного хаоса, и обнаружить точное место базирования суперхому иным способом невозможно. Во-вторых, мы со стажером обнаружили старую железную дорогу, недалеко от места гибели чистильщиков, о которой в отчете экспертов не сказано ни слова, и это по меньшей мере странно. Дорогу обнаружить они были обязаны. Игнат сидел так же неподвижно, как и Лапара, и я подумал, что они здорово похожи. Не внешне, внутренне. Золи сбежал из Симуширского медцентра еще в середине февраля, и с тех пор его никто не видел. Кроме свидетелей необычных аварий и катастроф, вроде взрыва Сааримасского орбитального лифта. Не появлялся он ни на работе, ни дома. Эксперты, работавшие по этому делу в январе, с Золи не встречались, потому что подозревалось бактериологическое заражение группы Шерстова. Золи, как свидетель, оказался не нужен. Странно, что медики после его побега не передали дело нам. И сами, по-моему, не искали. Во всяком случае, информации об этом в их статистическом отделе нет. Не ходите по старым следам, нахмурился Лапара. Информация о Золи была закрыта, поэтому медики молчат. О побеге Маллайца они сообщили своевременно. Я растерянно посмотрел на Игната. Тот, прищурясь, рассматривал Лапару, словно не узнавая. «Я его понимал. Мы проделали работу, которую уже кто-то проделал до нас. Почему же начальника отдела не поставил нас в известность?» «Не удивляйтесь», — хмуро усмехнулся Лапарра понимая значение наших взглядов и молчания. Вы не спрашивали, хотя были обязаны. Учитесь мыслить самостоятельно. Вернемся к Золи. Известно ли вам, как он вел себя в клинике? В общих чертах он пролежал всего пять дней и сбежал. Давай, стажер, покороче, самое главное. Я кашлянул, вспоминая памятный мне визит в Симуширский центр нервных заболеваний. Понятно, сказал главврач, рассматривая мой сертификат. Серебряный дискос с изображением земли в ладонях и выбитым на обратной стороне именем. Золи, кажется, ваш сотрудник. В данный момент он свидетель, веско проговорил я. По очень важному делу. Главврач удивился. Получилось это у него отлично. «Разве вам не сообщили?» К его удивлению прибавилась тревога. «О чем?» «О том, что пациент Золи сбежал из медцентра полгода назад. Он пробыл у нас на излечении всего пять дней». «Такого оборота событий я не ожидал, и даже грешным делом нехорошо подумал об Игнате. Он-то должен был меня предупредить». Я попытался сохранить достоинство, но по улыбке в глазах главного врача понял, что мне это удается плохо. Ах да, пришел он на помощь. Золи был, кажется, из другого отдела. У него был такой же диск, но с другой эмблемой. В черном круге маленький золотой чертик. Золи действительно работал в другом ведомстве. Золотой чертик в черном круге – эмблема Аида. Но я же не мог признаться главному врачу, что сам пока не состою ни в каком отделе, и мой сертификат – документ стажера, а не безопасника официала, как бы не хотелось. Золи – работник Аида, – сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать. Где же он сейчас? Главный врач медцентра развел руками. «Извините, вопрос не по адресу. Мы в тот же день сообщили в ваше управление об исчезновении пациента. Если хотите, поговорите с лечащим врачом Золи. Это все, чем я могу быть полезен». Я вздохнул. «Да, пожалуй. Как мне его найти?» Главврач ткнул пальцем в мерцающее индикаторное окошко на панели селектора. «Шаллак на приеме!» – отозвался слегка картавый мужской голос. «Вацак, прими гостя! Комната 206!» – повернулся ко мне главврач. «Удачи вам!» Врач, лечивший Золи, казался с виду моим ровесником. Глаза у него были дерзкие и веселые. «Золи поступил к нам из клиники скорой помощи!» Сказал он, усаживая меня в кресло перед прозрачным окном-стеной, сквозь которое открывался вид на бухту Браутона. Ему нужен был депрограммист, то есть психиатр, лечащий от навязчивых, внушенных идей. За пять дней, что он у нас находился, причин его болезни установить не удалось. Хотя у пациента был целый комплекс маний. Чего? переспросил я, озадаченный новым обстоятельством. Мания – это состояние болезненно повышенного возбуждения при некоторых видах психоза или травмах мозга. Во-первых, он бредил каким-то сверхчеловеком по имени Джин, которого нельзя выпускать на волю. Во-вторых, ему казалось, что за ним следят так называемая мания преследования. В-третьих, всем доказывал, что он ни в чем не виноват. Это комплекс несуществующей вины, ну и тому подобное. Как же ему удалось уйти в таком состоянии? Шолак смутился. Понимаете, невероятно, но факт. Он каким-то образом изменил параметры регистраторов, следящих за здоровьем и автоматы открыли дверь палаты. До сих пор не знаю, как это ему удалось. Я попросил у Шалака информацию о Золи, которая имелась в медцентре. Получил кристаллы и регистрокарту. После пятиминутных дебатов Шалака с главврачом и покинул медцентр. Умгум неопределенно промычал лопара, выслушав меня, и посмотрел на Игната. Золи бредит сверхчеловеком. Это не наш ли супер Игнат промолчал. Он всегда молчит, если ему нечего сказать. А вот у меня, увы, такого качества нет. Это все? Все, я виновато опустил голову. Мало, не оперативно работаете. Есть древняя, ей около двух десятков веков пословица. Делай все не спеша, словно тебе еще жить тысячу лет, но так основательно, будто завтра умрешь. Итак, ваши отправные точки: золи, дракон. Лаборатория Суперхомо. Вопросы? Нет, сказал Игнат, который, как и я, не видел особых причин недовольства начальника отдела. В своем кабинете мы сели на диван и стали не торопясь подтягивать тоник, думая каждый о своем. Ничего я что-то не соображаю, признался наконец Игнат. Стадия накопления тумана продолжается. Он встал и вернул бару пустые бокалы. Сегодня снова будешь заниматься Золи. Попробуй узнать, где он в настоящее время. Что с ним, почему удрал из лечебницы, не закончив курса лечения. Но может быть это уже известно, рискнул я возразить. Шеф только что врезал мне. Во-первых, не тебе, а мне. Во-вторых, выяснение местонахождения Золи – наша прямая обязанность. Кроме всего прочего, разузнай о Золи все, что можно у сотрудников по отряду. Для розыска нужен его физический и психологический идентификат. А мне почему-то кажется, что придется объявлять по помалайцу всеземной розыск. Задание понятно? Неужели информация уцелевшего свидетеля катастрофы так ценна? Его же нашли без сознания. Что он может знать? Да если бы он хоть что-нибудь знал, давно рассказал бы. И вообще странно, что этим делом занялись лишь полгода спустя. Вот именно, поднял палец Игнат. Вот именно, варяг. Неспроста начальство заинтересовалось этим делом. Повторно. Надо нам поторопиться. Я постараюсь договориться с дальразведкой о предоставлении нам исследовательского киберкомплекса БИИМ. Завтра же прочешем всю территорию Ховенвипа. Не дает мне покоя найденная нами железная дорога. Я нехотя встал. Показалось, что Игнат поручил мне самую неответственную часть задания, но высказать свои сомнения вслух не решился. Тебе привет, от Деннис, сказал я через плечо уже на пороге. Зашел бы как-нибудь. Она там ждет твоих звонков каждый день. Я оглянулся и впервые увидел на лице Игната нечто вроде растерянности. Но я говорил правду. Деннис каждый день спрашивала меня об Игнате. По дороге в архив я прикинул. «Сколько времени понадобится мне на выполнение задания?» И вспомнил эту прикидку к вечеру, когда дальнейшие события показали, что свободного времени у стажера отдела безопасности УАСС в общем-то меньше, чем ему хотелось бы иметь.